История Югры Великой, Древней Земли Мамонтов На Калтысянском капище Рожен пробыл четыре дня, похоронил друзей, поставил часовинку, затем вернулся на опе забрал со струга снасти и остатки провизии, отправился по берегу на юг в сторону Каменного Мыса. Судно пришлось бросить, в одиночку им править невозможно, а волоком тащить тяжело и долго. Через три дня Толмач добрался до Котского городка, постучался в ворота кузнеца Трифона. Настя Богданова. Повисла у Рожана на шее, плача от счастья. Немного успокоившись, девушка поведала Алексею странную новость. Семен Ремезов, живой и невредимый, уже неделю гостится в монастыре. Рожен, одновременно и обрадованный, и встревоженный. Уж не вагульские ли демоны парня из няга не вызволили, тут же отправился в монастырь. В распоряжении Ремезова монахи выделили ту самую келью, в которой две недели назад хворый Васька Лис отлеживался. Матч, переступил порог. Семен сидел за столом, над кипой бумаг, что-то торопливо писал. Подняв на вошедшего глаза, бросил пирог, кинулся Алексею навстречу, обнялись. До глубокой ночи Алексей и Семен рассказывали друг другу, что с ними приключилось. Услышанному удивлялись, о погибших горевали. Неделю назад, как только монахи определили Семена на постой, Ремезов выпросил у игумена Макария бумагу с чернилами и без промедления занялся восстановлением своей рукописи. Теперь же треть стопки была исписана. Показал Ремезов толмачу и рисунки мамонтов, которые набросать успел. Семен суетился, глаза у него горели, и Рожану было за парня радостно. Хоть кто-то в этом походе нашел тот, чего искал, с легкой грустью подумал толмач. Листы рукописи, которые Толмач выловил в Аби и бережно хранил, Рожен вернул владельцу. Семен принял их с удивлением и благодарностью. Неделю спустя, простившись с Игуменом, Кузнецом и его дочерью, Рожен с Семеном покинули Котский городок, сев на судно купеческого каравана. Через двенадцать дней караван причалил к пристани Самаровского яма. Дьяк Тобольского приказа Петр Васильевич полежал и встретил Рожана и Ремезова объятиями, Узнав о смерти Мурзинцева, плакал, не стыдя слез. Стрелец Егор Хачубей, здоровый, веселый, от безделья животик отрастивший, слушал рассказ о приключениях товарищей с открытым ртом, не зная, верить услышанному или нет. Рожан хотел разыскать купца Сахарова, который вагулом ружье продал, но оказалось, что месяц назад купец снялся и отбыл в Сургут. Малец Матвей Залепин ему об этом поведал, за что получил от толмача еще одну копейку — Дьяк полежал и свое слово сдержал. Покалеченный у Белогорья струк, его имщики отбуксировали в Самаровский ям, и местные корабельщики судно залатали. Рожан, Ремезов и стрелец Хачубей, погостив у Дьяка день, погрузились на струк и отчалили, взяв курс на юго-восток, вверх по Иртышу в Тобольск. Тобольский воевода князь Михаил Яковлевич Черкасских Опираясь руками на стол, озадаченно смотрел на толстую пачку бумаги. На верхнем листе рукой Семена Ремезова было старательно выведено «История югры великой древней земли мамонтов». Дьяк сибирского приказа Иван Васильевич Абрютин, заложив руки за спину, мерил шагами горницу. Геловый настил полос звонка, отзывался на каблуки его парчевых сапог. Был тут и старший Ремезов Семен Ульянович. На лавке сидел от глубоких размышлений его чело морщинами взялось. Отчет рожа диак и воевода слушали молча, по мере рассказа становясь все мрачней и угрюмей. — Не обмануло таки меня видение, — подумал князь. — Погнала в огульское гусыне русского человека, как квелого пса. Затем дали слово младшему Ремезову. — Схемы городков и селений, в которых мы останавливались, мною зарисованы, учет народа произведен, — доложился молодой ученый. — Но самое важное в другом — мамонтов мы отыскали. — Ты отыскал, Семен, ты поправил рожен. — Раньше полагали, что от мамонтов только кости до да бивни остались, а сами они вымерли, — продолжил младший Ремезов воодушевленно. — А они живут себе, в пещерах подобью прячутся. — Это открытие, князь, поважнее медного гуся будет, — подал голос старший Ремезов. Обратив на воеводу взор, «И подземная река в пещерах новость дивная, ибо могут те пещеры руду хранить, железную руду, а то и медную». Князь Черкасских и Дьяк Абрютин переглянулись, приободрились. «Знаю я, чего делать, — Михаил Яковлевич сказал Абрютин. — Поиски медного гуся почти весь отряд сгубили, но ни жизни, ни кошты напрасно потрачены не были». Дьяк подошел к столу, положил руку на рукопись. Заглянул князю в глаза. — Вот наш медный гусь! — воскликнул он. — Всем гусям гусь! — Думаешь, промах с шайтаном рукопись парни перекроет? — задумчиво спросил князь. — Еще как! — Михаил Яковлевич! — Еще как! — встречал Дьяко Брютин. Затем к младшему Ремезову обернулся, добавил тоном приказчика. — Так, Семен, собирайся в дорогу. — Утрем сопли столичным мужам-ученым. Да всю свою ученость прихвати. Завтра же в Москву отбываем. — Парень ошарашенно на уставился, затем взгляд на отца перевел, словно дозволение спрашивал. «Заслужил, Семка!» «Чего уж там!» — отозвался старший Ремезов, глядя на сына с гордостью. Затем поднялся, подошел к Рожану, руку ему на плечо положил, сказал «Спасибо, Алексей Никодимович, что сына живым вернул». И отвернулся, пряча взгляд. Потом, ни с кем не прощаясь, побрел к выходу. У самой двери оглянулся и лицо его озарила лукавая улыбка, добавил с задором, «Я же говорил, что за съемку еще в пояс поклонитесь». Рожан посмотрел на младшего Ремезова, у парня щеки зарделись, глаза искрились, на губах блуждала улыбка. Толмач вернул взгляд на Семена Ульяновича и отвесил ему поклон до самого пола. Старший Ремезов хмыкнул и скрылся за дверью. Семен, прихватив свою рукопись, заспешил за отцом. Следом откланялся и дьяк Абрютин». Ему уладить недоделанные дела перед отъездом требовалось. Толмач и князь Черкасских остались одни. Рожен подошел к окну. Утреннее солнце поднялось над Алтферовским холмом, грея спины стены Вознесенскому городищу. Вверх по Софийскому взвозу степенно шествовали монахи. Им навстречу с воплями неслась ликующая детвора. В ладонях первого карапуза испуганный тявкал кутенок. Алексей усмехнулся. «Как мало чадом для радости надо!» В казачьих конюшнях ржали и фыркали лошади, уже запряженные для дневной дозорной службы. Со двора гарнизона доносился дружный топ от башмаков, у стрельцов начиналась муштра. В гостином дворе купцы открыли лавки, и площадь быстро заполнялась гомонящим народом. Березы по улочкам Нижнего города уже красились желтым, а осины играли червоными монетами-листьями. Осень стояла за околицей и махала городу пестрым платком. А дальше над похудевшей к концу лета рекой открывался бескрайний простор. Там, на севере, куда гнал свои мутные воды Иртыш, в весенней дымке притаилась тайга, вотчина бескрайней дремучей югры. — Отпусти меня, князь, — сказал Рожен, глядя на реку. — В котском городке меня девка ждет, тоскует. Пора мне уже дом поставить, детьми обзавестись. — Ты что же ты, на вольные хлеба собрался? — возмутился воевода. — А чего ж навольные? отозвался рожен, оглянувшись на князя. — Хоть охотником, промысловиком, хоть щеком мне все едино. Затаскую я тут. В тайгу мне надо. Да и по девке сердце ноет. Князь Черкасских над словами толмача размышлял минуту, затем поднял на толмача взгляд, ответил. — Добро. Семена живым вернул, заслужил. — Будешь служить Тобольскому приказу в Котском городке приказчиком тебя над ямщиками поставлю. Благодарствую, князь, рожан воеводе поклонился. — А скажи мне, Алексей, чего ради ты стольный город Тобольск решил на глухомань променять? — спросил черкасских, с любопытством толмача разглядывая. — Привез бы девку свою сюда, да тут бы и обустраивался. Алексей снова посмотрел в окно. Иртыш блестел, играл солнечными бликами, манил. — Суровые там земли, князь? Но, единожды прикипев к ним сердцем, всегда вернуться в них хочется, — ответил Толмач. Князь пожал плечами, его в тайгу не тянуло. А Рожен смотрел в окно и тихо улыбался. Скоро опять в дорогу, на север, в Коцкий городок, где ждет его Настя, где реки осетром и стерлядью полнятся, а тайга — диким зверем, где шумят вековые кедры и плещется о песочный берег вечная опь. — Домой! —